2010 год. Кросс-сочетание Хека, Нигиси и Сузуки. Нобелевскую премию по химии 2010 года поделили между собой Ричард Хек из Университета Делавара, Ей-Ичи Нигиси из Университета Пердю и Акира Сузуки из Университета Хоккайдо. Исследователи разделили Нобелевскую премию за применение катализируемых палладием реакций кросс в органическом синтезе. Органическая химия уже давно перестала быть просто наукой и скорее стала искусством, позволяющим получать самые уникальные химические создания в пробирке. Результаты ежедневного труда химиков-синтетиков применяются во всех областях от медицины до сверхточной электроники и новых технологических материалов. Нобелевская премия 2010 года по химии присуждена за создание одного из самых сложных инструментов, в настоящее время доступных химику-органику сегодня. Нобелевской премия 2010 года награждаются Ричард Хек, Яичи Нигиси и Акира Сузуки за разработку реакций кросс-сочетания, катализируемых производными палладия. Этот химический инструмент в настоящее время существенно увеличил возможности химиков-органиков, Он позволил им получать химические соединения с таким сложным строением, которое до недавнего времени было доступно лишь самому лучшему химику-органику — природе. Органическая химия — основа жизни. Именно органические соединения отвечают за бесчисленное количество процессов, протекающих в живой природе. Окраска цветов, свойства змеиного яда или антибиотиков — Органическая химия позволила человеку даже превзойти природу, создав новые синтетические лекарства и полимерные материалы. Одной из главных задач, связанных с получением новых органических соединений все более сложного строения, является получение связей углерод-углерод, которые не так-то просто осуществить. Ранее методы генерации связи углерод-углерод основывались на активации обычно химически инертных атомов углерода за счет получения новых простых органических соединений, которые затем реагировали друг с другом, образуя более сложные целевые структуры. Однако такой подход приводит к образованию большого количества побочных продуктов. Катализируемые палладием реакции кросс решили эту проблему, вложив в руки химиков более точный и эффективный инструмент для получения сложных органических молекул. При протекании реакции Хека Реакции Негиси и реакции Сузуки атомы углерода активируются на палладиевых катализаторах, позволяющих осуществлять в том числе и самый сложный — асимметрический катализ. Катализируемые палладием реакции кросс в настоящее время повсеместно применяются в синтетической практике для получения самых разных органических соединений — от фармацевтических препаратов до компонентов электроники.